глори иногда она просыпается с ножом в руке палец уже на кнопке и виктор когда будет ее предпочитает стоять в другом конце комнаты иха говорит он чтобы не называть именем которое она ненавидит иха дочка испанский просыпайся Иногда он называет ее именами любимых птиц воробьем, простой серой птичкой, строящей гнездо где угодно, под качалками у железной дороги, кукушкой, которая вообще не строит гнезд, а подкладывает яйца в гнезда других птиц. А сама кукует, кукует весной и летом. И ты бы так пела, говорит племянница Виктор, если бы нашла кого-нибудь, чтобы за тебя работал. Сегодня днем Глори дремлет под легким одеяльцем матери, дышит легко и мерно. А он зовет ее Чибис, птичкой, которая любит петь свое имя. Чивы, Чивы. Пора в дорогу. Голос его тише обычного. Пора убираться к чертям из доджа. Стандартная реплика из вестернов стала поговоркой. Имеется в виду Додж-Сити, Канзас. Они запланировали отъезд еще в середине августа, когда Виктор вернулся из суда и постучал в ее дверь. Шляпу он держал двумя руками. Воротник его лучшей белой рубашки был мокрым от пота. Перед судом он подстриг свои пышные усы и побрил голову. Он так долго отмывал руки... что кожица на ногтях стала отставать и кровоточить. Под глазами у него были темные круги, и когда он вошел в комнату Глори и положил шляпу на туалетный столик, руки у него дрожали. «Он заплатил?» — хотела знать она. «Он заплатил за то, что сделал?» Виктор услышал, как человек в соседней комнате спустил воду в туалете и включил душ. «Да», — солгал он, — Дейл Стрикленд будет платить за это каждый день всю оставшуюся жизнь. Сейчас начало сентября. Виктор вернулся после встречи с районным прокурором, и Глори снова спрашивает его, поплатится ли Дейл Стрикленд за то, что сделал. Виктор похлопывает по брючному карману, Где лежат перевязанные резинкой пять тысяч долларов, в большинстве купюрами с Бенджамином Франклином? Сто долларовыми. Это ее деньги, о чем она еще не знает. Когда приедут в Пуэрто Анхель, он отдаст их Хальме. Вот, скажет он сестре, это на квартиру получше, на кое-какую мебель и на школу для Глори. Он отводит взгляд. отсвернувшейся калачиком фигурки под одеялом и смотрит на полоску солнечного света, пробившегося сквозь щель в занавесках шириной в палец. Он оставит племянницу в заблуждении, будто Стрикленд сидит в тюрьме в Форт-Верте и просидит до тех лет, когда из него посыплется песок. «За ворота его вывезут в каталке», — говорит Виктор. с новыми пластмассовыми зубами и мешком запасных подгузников. «Надеюсь, он там и умрет», — говорит она и поглубже зарывается в постель. В этом году жара отпустила рано, но Глори все еще включает кондиционер во второй половине дня после бассейна. Всего минут на десять-пятнадцать, только чтобы прогнать спертый воздух. Недавние грозы прибили пыль. дождей выпало рекордное количество. На улице, где раньше жила Глори с матерью, затопило лощину Маскингем Дрю. Дети плавали на автомобильных камерах из конца в конец города, а когда вода спала и открылись бизоньи лужи, полные ила и макасиновых змей, повытаскивали свои камеры на сушу. За городом вода ушла во враги и лощины. Сегодня Когда поедем по пустыне, — говорит Виктор, — смотри внимательнее, увидишь цветы, каких никогда не видела, лютики, послен, белоснежные цветки кактуса. Когда она была маленькой, лет четырех или пяти, ночью над Одессой принесла снежная буря. На рассвете Альма разбудила дочь, и они вышли посмотреть на кристаллики льда, покрывшие землю. тротуары и окна автомобилей. Обе впервые видели снег и стояли перед домом, разинув рты. Когда над крышами поднялось солнце, лед заблестел, заискрился. «Пусть останется!» — попросила Глори маму. Но к полудню снег превратился в рыжую грязь и мокрую траву. И Глори упрекала Альму. словно мать могла запретить солнцу подняться и греть, если бы постаралась. Глори встает с кровати и собирает вещи. «Надеюсь, ему там плохо», — говорит она дяде. Он кивает и обнимает пальцами пачку в кармане. «Пользуйся, ленивый мексиканец», — сказал скутер Клеменс, злой, что Стрикленд не явился выполнить свою часть противной работы. Он шлепнул пачку денег на стол Кита Тейлора, а Кит нахмурясь смотрел в окно и молчал. Когда все подписали соглашение, Виктор встал, держа шляпу обеими руками, и представил себе, как его толстые пальцы сжимают горло этого человека. Но из всего, что понял Виктор на войне, что дожить до завтрашнего дня — это почти всегда дело дурацкого случая. что людям, которые знают, что могут погибнуть в любую минуту, плевать, кто стопроцентный, а кто мексиканец, и что героизм — делать часто маленькое и случайное, но колоссально важное. А самый главный урок был вот какой. Ничто не приносит таких страданий, как месть. И у Виктора нет позыва к ней, при том, что он единственный знает, как страдает племянница. Он берет пустой чемодан и кладет на кровать. «Ласточка», — говорит он снова, — «подлец будет расплачиваться за это каждый день до самой смерти, поверь мне». Может быть, и правда заплатит не так-так эдак, но его и Глори это никак не касается. Полицейские и адвокаты, учителя и церкви, судьи и присяжные — Люди, вырастившие этого парня и отправившие в мир, в этот город, виновны все до одного. Они грузят свои чемоданы и коробки в кузов Эльтибурона, накрывают брезентом и прижимают брезент кирпичами. В начале пятого они приходят в контору мотеля. Дежурный подсчитывает выручку. Отдают ключи от своих комнат. Сначала молодой человек, потом девушка. которая спускалась сюда каждый день около полудня, всегда в одной и той же майке с Zeppelin, с полотенцем в одной руке и бутылкой доктора пепера в другой, а последнее время еще и с кассетником на ремешке через плечо. Часа через два парень пожалеет, что не оторвался на минуту от своих подсчетов, не поблагодарил за то, что всегда платили вовремя, не пожелал счастливого пути. Виктор разворачивает на руле дорожную карту шириной в два фута и длиной в три. Складывает ее пополам, затем в четверо, и еще раз, чтобы удобно поместилась у глори в руках. Показывает на нижний край и ведет указательным пальцем вдоль границы между двумя странами голубой линией, которая изгибается все затейливее по мере приближения к заливу. Виктор замечает, что с каждым новым выпуском карты линия эта становится все тоньше, река сужается из-за отбора воды и земли черпалок. Лет сто назад пожилые дамы сидели на верандах в нескольких шагах от берега, смотрели на пароходы, возившие пассажиров к заливу и обратно, и музыка, джаз, тихана и кантри еще долго разносились над водой после того, как они прошли. Виктор говорит племяннице, что в двух часах езды от Лореда в Лос-Эбанос паромная переправа. Паром может перевести за раз человек десять и две машины. Виктор водит пальцем по местным шоссе и проселкам. Обозначенные черными линиями, они тянутся по пустыне, где через горы Чизос прерываются у водохранилища Амистад и вновь возникают на другом берегу. чтобы протянуться еще на шесть сотен миль, пересекая туда и сюда границу. Виктор забирает у племянницы карту, переворачивает и показывает на изрезанный участок суши, обнимающий воду. А потом мы едем в Оахаку и Пуэрто-Анхель, говорит он. Полторы тысячи миль, и дороги такие тряские, что Нальгас у тебя будет неделю болеть. Нальгас. Зад, ягодицы, испанский. Он взглянул на часы и смотрит на запад. Ему не хотелось бы ехать по этой части западного Техаса ночью, когда в машине Глори. «Если поторопимся, успеем в Дель Рио до темноты», — говорит он. Где-то между Озоной и Комстаком, на двухполосной дороге, такой пустынной, что за час им не встретилось ни одной машины, И грузовичок начинает запинаться, когда Виктор прибавляет газу. Виктор ругается, жмет на педаль. Мотор кашляет, как старик, но еще пятьдесят миль они проезжают. Солнце уже над горизонтом. Виктор бормочет что-то о засорившемся топливном фильтре и уже присматривает расширение на обочине, чтобы остановить машину. Глори в полудреме прислонилась головой к теплому стеклу. и пробует представить себе, как выглядит город, где родилась мать. Сильно ли он отличается от старых фотографий, хранящихся у Альмы в коробке из-под сигар. Волосы у нее отросли, и по длине уже могут сойти за стрижку. Шея сейчас блестит от пота, а ночью должно резко похолодать. Дядя ворча возится под капотом Эльтибурона. Глори выходит из машины и стоит на цыпочках, пока не потеряет равновесие. Очень хочется закурить. Но Виктор говорит, что девушке ее лет курить рано. Она подходит к кузову и опускает задний борт. Достает из кармана пачку жевательной резинки и кладет в рот три штуки. Садится в кузов, теплый металл греет ей икры. Под лифчиком и под поясом мокро от пота. И она сильно трет глаза. Педазу ерда говорит машине Виктор, кусок дерьма, никогда не быть тебе классикой. В пяти шагах от них на гравии обочины лежит раздавленный броненосец. Над ним лениво кружат два грифа. Когда поднимается ветерок и чуть шевелит волосы у нее на затылке, Глори замечает, что он относит запах мертвого животного. Она поднимает лицо к голубому небу и глубоко вздыхает. За ухом у Виктора отвертка. «Черт!» — бормочет он. Он пробует пережать шланг пассатижами, но когда снимает его, пары бензина бросаются ему в нос, и он отступает от мотора, кашляя и отплевываясь. «Ты сиди, Глори!» — хрипит он. «Мы ее починим». Еще несколько минут он копается в моторе, потом убирает голову из-под капота. «Притащи мне палку фута четыре длиной и такой толщины», — он показывает мизинец. «Я прочищу бензопровод, где засор». Глория влезает в кузов и стоит лицом к пустому пространству, окружающему их со всех сторон. после озоны они не видели ни одной качалки и не видно здесь куда ни глянь ни одного здания даже маленького фермерского дома единственный признак того что здесь бывали люди забор из колючей проволоки который тянется вдоль шоссе сколько хватает глаз и раскрытые ворота в сотни шагов от них нет это не здесь говорит она себе Когда сердце начинает колотиться под ребрами. Там, на нефтяном участке, земля была гладкая, как стол. Здесь каменистая, местами неровная, местами плоская, лысая, рыжая. Редко где кактусы, техасские бочонки с короткими цветками, рыболовные крючки, кружевные спинки. На обочине пижма в два пальца вышиной пробилась из трещины в кальците. словно радостный звук среди бурой безжизненности. И, как и обещал Виктор, на клочке земли послен с желтыми цветками и жесткими темно-зелеными листьями. Через несколько месяцев растение увянет, мелко сидящие корни отсохнут. Ветер сорвет его с места и погонит покатит по земле мертвый и непрекаянный клубок стеблей и листьев. Перекатеполе. «Нет, это другое место», — вслух говорит Глори, когда черные тонкие волоски на руках встают дыпом. Он сидит в Форт-Верте. Обочина узкая, и Глори поглядывает, не едет ли машина, не ползет ли змея, и где тут к черту найти палку. Дойдя до открытых ворот, До решетки над ямой она останавливается и смотрит. На металлической решетке тонкий слой свежей пыли. Посредине стоит рогатая ящерица и смотрит на процессию огненных муравьев. Поодаль на колючей проволоке сидит пересмешник и поет сложную песню. Какие ноты краденые, какие свои, не поймешь. Потихоньку холодает. но у Глори все еще течет пот между лопатками. Она становится на середину решетки и смотрит вниз, немного опасаясь, что кто-то высунется снизу и ужалит или прокусит ей ногу. После бури по пустыне разлилась вода и заполнила овраги так внезапно, что застигла врасплох семью синей перепелки, но также быстро схлынула. И вокруг только мусор, ржевеющие банки из-под пива и стрелянные гильзы дробовиков. Ноги влажные в потной джинсовой ткани. Подошвы теннисных туфель так тонкие, что их легко проколит колючка изгороди, иголка кактуса. Носки едва прикрывают свежие шрамы, исполосовавшие лодыжки и ступни. Она стоит на середине грунтовой дороги, Слушает ровный стрекот цикад, смотрит, как два перекати поля бесцельно катятся по равнине. Ни черта тут нет хорошего, думает она, и в горле вскипает тихое клокотание, злость на дядю за то, что завез ее сюда. Когда из-за куста появляется кукушка-подорожник и перебегает перед ней дорогу, Глори лезет в карман и сжимает в руке нож. С которым теперь не расстается. В шагах в двадцати от нее выстроились, как на смотру, мертвые и полузасохшие мескиты. Она знает, что ветки отламываются легко, и быстро идет туда. Злость подгоняет ее, словно теплая рука толкает в спину. Иди. Когда даст Виктору палку, скажет ему: К черту, хочу в Одессу! Он вернется на работу. а она будет лежать у бассейна, смотреть, как темнеют шрамы, алые и лоснящиеся на смуглой коже. Будет ждать, когда Альма доберется до границы и сможет перейти ее. Чтобы отпугнуть зверьков, наверняка прячущихся в кустах, она сильно топает ногой, и в самом деле показывается крыса, пара синих перепелок и семья луговых собачек, забравшихся было на ночь в нору. До дерева всего шаг. И в это время Глори слышит трескучее шуршание детской погремушки, маракаса с сухими бобами, устрашающее чика-чика-чика. Это кольца о кожи стучат одно об другое. Ползет старый гремучник, оставляя за собой в песке мелкий след. Змея толстая и длинная. Шесть футов сильных мускулов и кожи в коричневых ромбах с черными и белыми полосами на хвосте. Голова у нее плоская, как старинная деревянная ложка, а острые, загнутые, ядовитые зубы, длиной и толщиной в палец глори. Она уже почуяла девушку, останавливается посреди дороги и сворачивается в кольца. Змея собирает последние силы, чтобы поднять голову и выбросить язык в сторону голых ног Глори. Она пытается определить, насколько опасно это животное для нее и для десяти юных змеек, которыми она вот-вот разрешится. Старая змея совсем слаба, и в ее зубах, даже если хватит сил укусить, уже нет яда, но Глори этого не знает. не знает и того, что жить змее осталось всего несколько часов, столько лишь, чтобы дождаться, когда из утробы вылезет последний змеёныш и вытянется на земле, отсвечивая золотым и черным под полной луной. Глори стоит, сжав нож, который мог бы остановить человека, но здесь совершенно бесполезен. Она надеялась, Сохранить в себе гнев, чтобы отстоять свой клочок земли И драться за него, если надо Но сейчас не время, да и злости нет Тут солнце вот-вот сядет, а здоровенная змея не дает проходу Она смотрит на змею Змея смотрит на нее, стреляя языком, упрямо тряся погремушками Наконец змея опускает голову разворачивает свое длинное тело и медленно уползает в кусты. Глори считает до ста, прислушиваясь, не возникнет ли там что еще. И когда сердце перестает стучать в груди, она отламывает сук от мескита и возвращается на шоссе. Глори и Виктор не успевают в Дель Рио до -де заката. Когда она возвращается к дороге, дядя уже снял топливный фильтр и промыл растворителем. Дожидаясь, когда высохнет фильтр, они сидят на капоте, смотрят на заходящее солнце и слушают, как распевают перед ночью койоты. Восходит полная сентябрьская луна, красивая, кроваво-красная на потемневшем небе. Тогда в бассейне Тина сказала Глори, — Попробуй плыть с ушами в воде. Послушай подольше, — сказала она, — и звуки с шоссе сольются. Грузовик с трубами или цистерной, прицеп, выезжающий на шоссе, качалки, медленный подъем. Все зазвучат одинаково. — Можешь представить себе любую машину, — сказала Тина. Ее крупные белые руки плыли рядом с телом, как два буя. А посмотри на небо. Это чудо! Ей-богу, чудо! После комстака они повернули на юг, на шоссе 277, и поехали вдоль границы, через Джуна и Дель Рио. У Игл паса дорога на Эль-Индио становится гравийной, а потом и вовсе грунтовой. и идет все ближе к границе. Виктор ведет машину спокойно, следя в зеркале, не появится ли сзади полицейская мигалка, и поглядывает на сидящую рядом племянницу. Каково ей? девочки, никогда не бывавшей дальше пятидесяти миль от города, где родилась. «Как ты?» — спрашивает он. «Хорошо». Глори закатывает глаза... чмокает и выдувает из резинки пузырь размером с ее лицо но в другой раз иди сам добывать палку он улыбается следя за дорогой поглядывая на узкие обочины не выскочит ли из под колес броненосец или кот или вдруг рысь на горизонте появляется свет фар чем ближе он тем шире и ярче когда полицейский проезжает мимо Виктор смотрит в зеркало заднего вида. Не остановилась ли там машина? Не начала ли разворачиваться? Виктор не вернется в тот красивый край, Техас. Для него он больная конечность. Ее надо отсечь поскорее, пока гниль не дошла до сердца. Как-то он забыл об этом на столько лет, с тех пор, как вернулся из Вьетнама. Нашел работу и стал присматривать за Альмой и Глори. а теперь он размышляет о том, что возвращение из Юго-Восточной Азии должно было бы подстегнуть память. Он вышел из междугородного автобуса в центре Одессы, ожидая, что встретит сестра, а столкнулся нос к носу со своим бывшим начальником на бензозаправке. Он был в рабочем комбинезоне с фуражкой шел. и у Виктора возникло ощущение, что расстались только вчера. И не было этих лет во Вьетнаме. Старина Керби Ли не изменился ни капли. Он по медвежьей облапал Виктора, его льдисто-голубые глаза светились радостью. «Рамирес, черт! Везучая тортилья! Похоже, еще доживешь, чтобы выпить кружку текате или троечку». «Текате. Марка Пива». Виктор вдыхал запах бензина, пропитавший серый комбинезон, и обнимал бывшего начальника так, что тот даже стал ежиться, а сам повторял про себя. «Это он в шутку, это он в шутку». Я вернулся домой живым. Виктор не сбавляет скорость. В горле у него ком, большой, требует молчания. Он вспоминает лето, когда собирал виноград в Северной Калифорнии. К вечеру пальцы кровоточили. Рабочий день длился долго, но он полюбил этот край и женщину, которая повезла его однажды воскресным днем в город, и они ели шоколад на пирсе и в сумерках гуляли по парку. Будет с грустью думать о том, что случай теперь не сведет их снова. Что не побывает больше в тех кинотеатрах, не поест мороженое, колокольчик и жареную лопатку. Что не будет теперь регулярной зарплаты, не будет солнца, заходящего над песчаными холмами за Монаханосом. И больше не услышит он странных, некрасивых, журавлинных криков, сидя на берегу мелкой скудной реки Пекос с холодным пивом в одной руке и определителем птиц в другой. в мексике птицы будут более или менее те же но река другой поэтому он будет скучать расскажи про какой нибудь случай на войне углори встревоженный вид и виктор на миг пугается что говорил перед этим вслух может чуть позже обещает он мы еще в техасе спрашивает она когда они проезжают через Эль-Индио, поселок без светофора, без заправочной станции, без единой вывески на английском. Виктор кивает. Да, мы в Техасе. Расскажи что-нибудь про Техас, говорит она, или про Мексику. Виктор мог бы рассказать племяннице десяток историй, да больше. Но сегодня на ум приходят только печальные. Предков вешали на столбах посреди Браунсвела. Жены и дети бежали в Матаморос, чтобы всю жизнь потом смотреть за реку, на землю, где жили шесть поколений их предков. Техасские рейнджеры стреляли мексиканским фермерам в спину, когда те убирали сахарный тростник, привязывали к мескитным деревьям и поджигали, совали им в горло разбитые пивные бутылки. Ради забавы. Мог бы сказать ей, Виктор, наспор, с пьяну. Или потому, что ненавидели мексиканцев. Или верили слухам, что мексиканцы объединились с освобожденными рабами и с остатками каманчей и нацелились на земли белых поселенцев, на их жен и дочерей. И, может быть, иногда поступали так потому, что знали за собой вину, потому что уже далеко зашло по пути несправедливости. и решили идти до конца. Но по большей части поступали так потому, что могли. «Рио-Браво» — называл ее папа Виктора. Яростная река, река злодеев и бандитов. И папа имел в виду не себя и не соплеменников. «Рио-Браво» — официальное название Рио-Гранде. В Мексике она называется «Рио-Браво-дель-Норте». Он имел в виду тех пропащих, которые линчевали сотни мужчин и нескольких женщин за 10 лет с 1910 -го. техасских рейнджеров, которые летом 1956 года погрузили двух дидеев Виктора и еще двадцать мужчин в кузов, вывезли в горы Сьерра-Мадре и оставили с одним бидоном воды и коротким напутствием. «Деритесь за нее, ребята!» Виктор мог бы сказать племяннице, загляни в любой овраг не дальше пятидесяти миль от границы, в любую промоину и углубление, под любое тощее дерево, где можно укрыться от солнца, и ты найдешь нас там. Можно дом построить из скелетов наших предков, в собор из наших черепов и костей. Но рассказывает он ей о деревне матери, о том, как море кишит тилапиями, и рыбы сами запрыгивают в лодку, надеясь, что там просторнее. На Глори это не производит впечатления. Она надувает громадный шар из жвачки, и когда он лопается, вынуждена счищать резинку с лица. «Хорошую расскажи историю», — говорит она. Табучина выходит опосум и сидит на дороге. Виктор притормаживает, берет чуть в сторону и рад, что под колесом не стукнуло. «Ладно», — говорит он, — «вот какую нам, ребятишкам, рассказывала Абуэла. Абуэла, бабушка, испанский». «Когда приедем в Пуэрто-Анхель, сходим на ее могилу. Но, предупреждаю, история грустная». «Она техасская?» «Да». «Тогда расскажи». Под конец войны на Красной реке, когда Команчи и Каёва уже потерпели поражение, но никто не хотел этого признавать, группе воинов попался по дороге дом скотовода. Они взломали дверь. Оказалось, что хозяина и хозяйки дома нет, только младенец спал в корзине возле кровати. Они подумали было украсть ребенка, но дело шло к вечеру, они устали. Женщину и детей они бы увезли. Но с младенцем только лишнее морока. Они вынесли корзину на двор и нашпиговали младенца стрелами. Малютка стал похож на дикобраза. Виктор умолкает и смотрит на племянницу. На лице у нее ужас и восторг. Вот как описывала это Абуэла. Это ее слова. Ладно, возвращается фермер с женой. Они ходили на речку стирать постельное белье и видят ребенка. Бедняжка так утыкана стрелами, что ее хоронят прямо с корзиной. Об этом стало известно в полку техасских рейнджеров. Половина полка — бывшие конфедераты, а другая — бывшие синие. Но на сто процентов согласны, что надо свести счеты. Они поехали на север штата и встретили женщину-арапаха с младенцем. Решили, что изрешетят ребенка пулями и будут квиты. Но кое-кому из них это казалось неправильным. Начинить ребенка пулями — варварство, считали они, а мы не варвары. Поэтому решили, что выстрелят только раз, в лоб ребенку. Но не учли, какой мощности у них патроны и как мал этот ребенок, и были поражены, когда голова младенца лопнула, как дыня. Виктор снова делает паузу. «Это тоже слова твоей бабушки». Теперь они были квиты. Но вся история оказалась страшнее и сложнее, чем предполагалось, и никто особенно не удивился, что оба младенца стали являться этим людям. В какой бы город ни въезжали они, где бы ни становились лагерем, младенцы тут как тут». Днем мужчины убивали друг друга, уносили раненых с поля, а где-то там, с краю, уже эти младенцы наблюдают за ними. Наступает ночь, младенцы поднимают жуткий друшераздирающий вой, и так до утра, до восхода солнца. И матери, должно быть, умерли вскоре после детей, и вдруг появляются около костра, и вид у них совсем не такой мирный, как у их младенцев. Они визжат и воют, шуршат юбками, вытаскивают солдат из палаток и за ноги тащат в костер, отвязывают лошадей и гонят на равнину, а мужчины остаются ни с чем. Некоторые кончали самоубийством, но большинство бродили, не зная, куда податься, и умирали от жажды или задыхались во время пыльных бурь, устроенных матерями. Когда эти женщины бросали молнии, Пожары в прерии распространялись так быстро, что люди не могли от них убежать. Когда на их головы обрушивался дождь и град, людей накрывал внезапный паводок, они тонули и замерзали насмерть. За пять лет все мужчины из той, и с другой стороны погибли, и матери, сведя с ними счеты, забрали младенцев и вернулись в могилы. Тут твоя бабушка наклонялась к нам, грозила пальцем твоей матери и мне, и говорила: Но, матарас, не убей, испанский. Давай-ка, Глори, берись за испанские книжки, если собираешься жить в Мексике. Виктор подался к ветровому стеклу и всматривается в гроздь огоньков впереди. "Лареда", говорит он, остановимся там перекусить? Глори не отвечает. «Что за женщина станет рассказывать маленьким детям такие истории?» Удивляется она. Хотелось бы с такой познакомиться. Огни Лореда растут, становятся ярче. Виктор ведет машину спокойно, и Глори роется в рюкзаке. Достает плеер и кассету. «Лидия Мендоза, жаворонок границы!» восклицает Виктор. и она с удивлением слышит дрожь в его голосе у новая зна масен михуэрта брилала эсперанца только один раз в моем саду заблестела надежда испанский глори опускает стекло и кусает губу запись шероховатая слова трудно разобрать но некоторые она понимает надо мас и эсперанца. В каждом классе начальной школы Гонзалес была по крайней мере одна эсперанца. А сейчас Глори высунула руку из окна, и ветер обдувает ее растопыренные пальцы. Она рада, что жива. Но много дала бы за то, чтобы являться Стрикленду до конца его дней. Надежда светит. Так, может быть, пела Лидия. Но Глори в этом не уверена, и дядю не хочет спросить. Его глаза поблескивают в темноте. Да и не важно это в такую звездную ночь. Наверное, голоса женщины и легкого шуршания пальцев по струнам гитары достаточно самих по себе. В Лоредо они въезжают за полночь. Перекусить на стоянке грузовиков и вздремнуть. Но только на часик, говорит Виктор. Он хочет успеть к переправе до восхода солнца, а им ехать еще почти 200 миль. После города они едут так близко к границе, что непонятно, в Техасе они или в Мексике. Небо черное, как железняк, и названия на дорожных знаках ничего не проясняют. Сан-Игнасио, Сапата, Сьюдат-Мигель-Алиман. Каждым отмечено место у дороги. названная по имени высохшей речки или местного героя войны, или фермера, умершего молодым. «Мы еще в Техасе?» Каждые пять минут спрашивает Глори. «Да», — отвечает он. «А сейчас?» «Кто его знает?» «Техас, Мексика. Земля одна и та же». Она рассказывает ему про змею. Такая большая и двигалась, как река. «Не говорит!» что была так испугана только еще раз в жизни. «В ней было футов шесть длины», — говорит она, — «и толщиной с мою ногу». «Серьезно?» — говорит Виктор. «Ты станешь легендой. Глори Рамирес, девушка, которая переглядела пятнадцатифутового гремучника». «В ней было не пятнадцать футов», — говорит она, — «таких больших змей не бывает». Какая разница? Так вот и рождаются небелицами вида. Моя дорогая, испанский. Когда они сворачивают с шоссе и едут мимо деревянных домишек спящего поселка Лос эбанос звезд в небе уже мало. Возле парома перед веселой хибаркой, украшенной рекламами пива и елочной гирляндой, сидят на складных стульях пятеро мужчин. Еще один. Прислонился к двухсотлетнему черному дереву. Вишенкой в темноте светится огонек его сигареты. За дерево захлестнут толстый стальной трос. Он тянется через Рио-Браво и привязан к такому же дереву на том берегу. Там на пароме уже стоят человек десять мужчин и женщин. За границей здесь никто не следит, уже бог знает сколько лет. В засушливые годы река местами превращается в ручеек, и коровы ходят за реку и обратно в поисках сочной травы. Мужчины и женщины работают на одном берегу, а живут на другом. А ребятам лет до десяти бывает непонятно, какой берег их. Сегодня большинство этих мужчин и женщин переправятся обратно домой, к привычным голосам воробьев, скворцов. коров, койотов, оцелотов, рыси. Услышат музыку над водой, Тихана и Кантри, Ранчера и нартеньо. И из окна гостиной одной старухи, которая каждый вечер перед закатом ставит пластинку, наливает себе виски и садится на крыльце смотреть на закат и слушать джаз, Билли Холлидей, Джона Колтрейна и несчастного парня из Оклахомы, чья труба умела петь. Чет Бейкер, 1929-1988. Когда Виктор и Глори въезжают на паром в Лос-Эбанесе, никто им вопросов не задает, документы не спрашивают. Ящики с продуктами стоят на середине деревянной палубы, рядом несколько стальных труб и штабель бревен. На бревнах стоит тощая желтая собачка и смотрит на тот берег. Глори видит теперь, что он совсем близко. Даже после недавних дождей река не шире четырехполосного шоссе. Расстояние до другого берега не намного больше, чем от ее двери в мотеле Джеронима до бассейна. Человек с того берега кричит, что там готовы. И мужчины на пароме начинают тянуть его, перехватывая трос. Переправа недолгая. Глори дольше заплетает матери косы перед ее уходом на вечернюю смену. Алиса дольше роется утром в сумке, чтобы дать дочери горсть монет. За это время успеешь порыться в пачке счетов, чтобы найти письмо из дома. Успеешь пройти по коридору и проверить, спят ли дети. Залить свечи в машине, купленной на военное жалование. Успеешь переглядеть старую змею в пустыне, подумать, что будет дальше. Когда подходит к другому берегу и один из мужчин укладывает две толстые доски, чтобы съехала машина, Виктор и Глори смотрят только вперед. На Техас ни он ни она не оглядываются. Они едут на юг с открытыми окнами, и солнце светит им в лицо. Глори сидит, закинув ногу на ногу. В дельте Рио Браво, называемой еще Лагуной Мадре, они повернут на запад. и поедут вглубь страны, где родилась ее мать. И Если не делать долгих остановок, они доберутся до родного города Альмы ко дню святого Михаила. «Представь себе», — говорит Виктор, «мы с тобой и с мамой стоим у воды, ногами в песке, на палубе каждой рыбацкой лодки горят фонари, и между нами плавают сотни свечей. Можешь представить картину, Чибис?» «Нет», — говорит она. Большим пальцем она потирает ладонь другой руки. Потом наклоняется, трогает ступни и щиколотки. Виктор говорит, что это боевые шрамы, ими надо гордиться. Это значит, что ты доблестно сражалась, что ты вернулась домой с войны. Ты это понимаешь? Пока нет. Постарайся. Она скашивает глаза, смотрит в окно, но пытается представить себе, как израненные ноги несут ее туда, куда ей нужно идти. Прочь от пикапа, стоящего на нефтяном участке. Через пустыню и по дороге, ведущей к чему то дому. Вниз по металлическим ступенькам, чтобы внизу опереться ладонью о шероховатый бетон и опустить свое тело в воду. где она оттолкнулась от стенки и поняла, что если медленно вращать руками, доплывешь до чего-то твердого. Глори смотрит на два маленьких шрама на середине ладоней. Тело делает свою работу. За год они уплощатся и сделаются мягче. Через два года исчезнут. Но шрамы на щиколотках и ступнях станут длиннее и грубее. темно-красные шнурки, привязывающие ее к тому утру. Девушка, которая поднялась и снова упала, схватилась за колючую проволоку и устояла на ногах, и шла босиком по пустыне, и спасала свою жизнь. Она не знает, как еще рассказать эту историю. Текст читала Ирина Потракова.